Глава сорок вторая. «Кто?» — сразу спросил он, а сам подошел к висевшему у стены пыльнику и достал пистолет. На всякий случай. «Стюарт», — отзываются из-за двери, — принес чай. «Стюарт? Чай? Еще кофе предложил бы. Я и вправду никогда не плавал на такой лодке. Сейчас». Уполномоченный быстро натягивает галифе, вытаскивает пистолет из пыльника и, спрятав его за спину, аккуратно открывает дверь. Высокий парень без маски стоит у двери и держит перед собой поднос. На подносе чайник, сахарница и настоящая чайная чашка. Ну, чайник еще куда ни шло, но сахарница, чайная чашка. Все это тут, на краю света. «Благодарю вас. Поставьте на стол», произносит уполномоченный. «Скоро ужин», говорит Стюарт. «Он крепкий, лицо большое, руки большие. Капитан вас пригласит». «Я очень устал», «Передайте капитану мои извинения и принесите ужин сюда». «А, ну хорошо», — соглашается парень, ставя поднос на стол. Горохов закрывает за ним дверь и стоит пару секунд рядом с нею. Как плохо, что ее можно отпереть снаружи. Затем возвращается к столу. Чай сварен правильно. На блюдце лежит нарезанный кактус. Он кладет пистолет рядом с подносом и красивой ложкой размешивает сахар в настоящей чашке, чувствуя себя при этом путешествующим богачом. Делает большой глоток. Не трудно было угадать, чай отличный, как и все в этой каюте. Но чай потом. Андрей Николаевич предпочитает пить его остывшим, сначала нужно помыться. Поэтому он идет к душу и открывает кран. О, чудо, вода, напор отличный. Нет, что не говори, а в каюте ехать одно удовольствие. Он снова снимает Галифея вдруг, как будто его качнуло. Ему пришлось даже опереться на стол. Он толком не смог понять, что это было, что-то с лодкой. Нет, не с лодкой. Каюта поплыла перед глазами, и его снова качнуло. Оружие. Первым делам оружие. И он берет пистолет со стола. Потом. Что у него ценного? Что? Ну, конечно, пробирка в никелированной коробочке. Стараясь не терять равновесие, он проходит к пыльнику, который висит на стене. Сразу запускает руку во внутренний карман. Коробочка на месте. У него все по-прежнему плывет перед глазами. Но мысль еще вполне ясна. Коробочку нужно спрятать. Спрятать? Но куда? «Куда? Кровать? Стол? Полка? Его одежда? Нет, нет, нет. Душ? Тоже нет. Можно спрятать ее?» Он не знает, но чувствуя, что мысли начинает застилать туман, зачем-то идет в душевую кабину, заходит туда и закрывает дверь. Но тут в душевой вообще нет места, куда можно было бы спрятать коробку, увеличенной с половину ладони. Он задирает голову. И видит разбрызгиватель. Его опять шатает, наверное, это из-за поднятой вверх головы. Но зато он отчетливо осознает, что диаметр трубы душа чуть больше, чем диаметр пробирки. Это была последняя ясная мысль в его мозгу. Дальше он действует скорее машинально, чем обдуманно. Он поднимает руку и пытается свернуть разбрызгиватель. Поначалу тот не поддается, но уполномоченный, роняя на пол оружия, все-таки сворачивает его и потом, уже трясущимися руками, откручивает. Он открывает коробку и достает оттуда пробирку. Снова поднимает голову. Виморщась от теперь слепящего его света лампы, засовывает пробирку в трубу душа. И уже едва понимая как, навинчивает разбрызгиватель обратно на резьбу. И последним усилием закручивает его покрепче. После этого сил у него больше не остается. Он сползает по стенке кабины на пол. Кажется, кто-то разговаривает. Да, несомненно, кто-то ходит рядом и разговаривает. А еще он чувствует боль в руке. Укол. Укол рядом со сгибом локтя. Кто-то брал у него кровь из вены. Зачем? Кому нужна его кровь? Дайте ему штаны. Дайте ему штаны. Голос женский. Женщина не одна, и она командует. Они теперь часто командуют. Он открывает глаза и видит большого мужика над собой. Это, а, ну да, конечно. Это Стюарт. Мордатый парень держит в руках шприц. В его огромных руках этот медицинский инструмент кажется просто игрушечным. Кто то кидает на живот гороховый галифе? Оденьтесь. Уполномоченный сразу узнает голос капитана Степанова. Андрей Николаевич с трудом, в голове еще шумит, а взгляд тяжело сфокусировать, садится. И не оглядывая помещение, не глядя ни на кого, начинает натягивать на ноги узкие штанины галифе. Помимо женщины и двух мужчин, которых он видит, в маленькой каюте находится еще один человек. Он вытрясает из-под сумка магазины, бросает их прямо на пол. Потом копается в карманах пыльника, а вот тайник во фляге уже распотрошен. Горохов видит свою хорошую рацию тоже на полу. Потом человек бросает подсумок и идет к кровати. У него в руках появляется нечто напоминающее фонарик, который связан с планшетом гибким проводом. Тип фонариком проводит вдоль кровати, и на планшете высвечиваются внутренности матраца. Круто, хорошо шмонают, высокотехнологично, профессионально, осознанно. Что ищут? Ну, это догадаться несложно. А вот кто они, нужно выяснить. Около стола сидит женщина. Да, женщина, но она сидит за лампой, ее лица не разглядеть. Но вот в руках у нее поблескивает... Да, это никелированная коробочка, пустая. «Господа, чем обязан?» Наконец произносит он. И на этот его вопрос отвечает именно женщина. «Горохов, где вещество?» «Раз, два, три». Ему потребовалось всего три секунды, чтобы вспомнить этот высокий и мелодичный голос. «Люсечка!» Я вас не могу разглядеть. Это вы? Да, боже ж мой, сколько лет мы не виделись. Я уже думал, вы сгинули где-нибудь в песках. Я не мог вас найти. Я уже и не знал, живы ли вы. Но вижу, что с вами все в порядке, и вы все еще в деле. Он едва приходил в себя, но почему-то ему хотелось поёрничать А вот Людмиле шутить вовсе не хотелось. И она спросила все так же серьезно, как и в первый раз. «Горохов, где вещество?» А я хотел спросить. — Замуж-то не вышли? В шестой раз. — А то вам все не везло с мужьями, то жулики, то бандиты. Она не ответила, а за нее вместо ответа мордатый стюард с размаху заехал уполномоченному в ребра. В правый бок над печенью. Бил сильно. Настолько сильно, что удар окончательно привел его в чувство. Он прижал локоть к ребрам. — Вот падла. Кажется, сломал ребро. — Горохов, я с тобой церемониться не собираюсь. В голосе Люсечки слышится прямая угроза. Ты меня столько раз подводил, что мне тебя хочется выбросить за борт только за прошлое. Я старший уполномоченный Горохов, уже пережив боль в боку, отвечает Андрей Николаевич. А выбрасывать уполномоченных за борт опасно для здоровья. Слышишь, Степанов, или как там тебя? Это тебя касается в первую очередь. Если я не выйду на связь через два дня, хорошие люди из Соликамска приедут в Палазну и выяснят у местных людей, что я сел на твою лодку. Да мне плевать нагло отвечает капитан. «Да, — Да-да, все так говорят, — продолжает Горохов, кивая, — до того момента, пока их не унесут в список на исполнение приговора, а те, кто потупее, продолжают это говорить, пока за ними не придут и не приставят им пистолет к башке. — Горохов, не пугай, — произносит Люсечка высокомерно. — Здесь никто тебя не испугается, просто скажи, где вещество. — Вещество? Из этой коробочки? — уточняет уполномоченный. «Это та прозрачная жидкость, что была в пробирке?» «Да, это то вещество, которое было в этой коробочке», — терпеливо разъясняет женщина. «Где оно? Отдай, и мы закончим нашу беседу». «Да? Закончите?» «Людмила Васильевна, а вы не подскажете, каким образом вы собираетесь ее закончить?» «Мы тебя отпустим», — сразу обещает она, а человек с фонариком и планшетом заходит в душевую кабину. «Горохов даже не ведет взглядом в ту сторону и бровью не ведет», Мало того, он улыбается с некоторым вызовом, хотя это была, возможно, одна из самых волнительных минут в его жизни. Горохов отлично понимал, что он жив ровно до того момента, пока эти люди не нашли пробирку. «Отпустите, прямо не останавливая лодки, в реку?» «Я бы не стала тебя убивать», заявила Люсечка, и тут же приказала своему человеку. «Проверь у него кишечник». «Там ничего нет». Уполномоченный даже заволновался, представляя эту процедуру. Но это было преждевременно. Человек с фонариком и планшетом подошел к нему, присел рядом на корточки, направил фонарик ему на живот и через пару секунд произнес «Пробирки в кишках нету». «Ее вообще здесь нет», — произнес Андрей Николаевич и, усмехнувшись, добавил негромко «Дебилы». Человек с фонариком обернулся к Люсичке, а та произнесла «Горохов, не вздумай мне врать. Имей в виду, тут за холодильником в трюме есть прекрасно оборудованная комната». Там с тебя по кускам будут снимать твою вонючую кожу. Сутками, с перерывами на обед, будут тебя резать, пока не скажешь мне, где вещество. Ну, я догадывался, что всем этим делом кто-то интересуется. И решил, что если кто-то захочет ее заполучить, то будет ловить меня на реке. Поэтому пробирка в Соликамск поехала по суше. Горохов говорил это с удивительным спокойствием. Именно это его спокойствие вызывало у людей веру в его слова. Именно это спокойствие отделяло его от смерти. «И как же ты узнал, что за вами наблюдают?» — вдруг спросил капитан лодки. «Интуиция? Я такое обычно чувствую». «Ты глянь, какая чувствительная сволочь!» — восхитился им здоровяк Стюарт. «Интуиция?» — почувствовал. «Горохов, не делай из меня дуру!» — не поверила Людмила. «Ну, я видел человека, который, как мне показалось, следил за погрузкой транспорта на лодку», — врал Андрей Николаевич. «Уже тогда понял, что, возможно, нас будут поджидать с результатами». Вот и решил перестраховаться с сухопутной доставкой. «Путь по степи намного опаснее, чем по воде. Ты бы не рискнул», — заметила Люсечка. «Для вас, Людмила Васильевна, путь по степи, конечно, опасен. Но для казаков нет. Степь — их дом. Я уверен, они довезут пробирку до Соликамска в целости и сохранности». Людмила молчала. Кажется, она ненавидела его. А уполномоченный не мог понять, верит она ему или нет. Поэтому не знал, что теперь будет и прекрасно понимал, что находится на самой черте, на той самой черте, что отделяет жизнь от смерти. А женщина думала. И все мужики молча ждали, что она решит.